Эпилог. Хотя в жизни ничего не кончается, в книге, согласно правилам и принятому обычаю, читатель вправе требует развязки, а поэтому мы должны удовлетворить интерес его к судьбам тех, чьи образы здесь показаны. Значительная часть их принадлежит истории, и из истории узнать о них можно больше, нежели из нашего скромного рассказа. Наступивший 1757 год был ознаменован чередой памятных для Саксонии поражений. Фридрих по-прежнему вел войну, теперь же с переменным успехом, но воля его к победе была неизменна. Год этот был для него неудачным. В битве под Колином четыре саксонских полка, те, что сохранились в Польше, решили исход сражения в пользу австрийцев. В этой битве погибла лучшая прусская гвардия, погиб любимый Фридрихом генерал Шверин над останками, коего он плакал. Граф и Ностиц, Бенкендорф, отковавшие пруссаков, уложили прекраснейшего солдата насмерть. На другом фланге битвы, когда они нанесли это поражение, Циттон трубил победу. «Это моя Полтава!» — вскричал король, глядя на поле битвы. Цитон Ганс Иоахим, 1699-1786 годы, прусский генерал от кавалерии. Королеву Йозефину, уже больную, весть о победе подняла с постели, но вскоре этого пришло сообщение о победе Фридриха под розбухом, и это ее сразило. Набожная королева умерла, так и не покинув своей столицы, но и не дожив до того дня, когда Дрезден взяли австрийцы, коим его вынужден был сдать генерал Шнетау. Фридрих, издав приказ об отступлении, вскоре пожелал вернуть город. простаки обложили столицу, окружив ее всеми своими войсками, и началась та ужасная бомбардировка, кое обратила половину города в развалины. Известно, что во время Семилетней войны отчаявшийся Фридрих носил с собой яд и несколько раз хотел лишить себя жизни. Благодаря счастливо сложившимся обстоятельствам остался цел и он, и государство, коим, казалось, грозила гибель. Фридрих вышел на войну в рассвете сил, и речь шла не о его жизни, но о существовании только что образованной Пруссии. Вернулся он в Берлин сломленным и посидевшим старцем, хотя в какой-то мере и победителем. Значительное участие принимала в этом судьба, но эти все великие люди чем-то обязаны ей иногда больше, чем себе. Едва в Губертсбурге был заключен мир, как Август и Брюль тут же оставили Варшаву, спеша в Саксонию, к руинам и капелищам. Любимому министру до конца жизни, не потерявшему благосклонности своего монарха, Август возместил утраты, дав ему дворец Фюрстенбергов в Дрездене, не считая прочих милостей. Графиня Брюль однако не дождалась ни возвращения, ни конца войны и умерла в 1762 году в Варшаве. Брюль пережил короля и до самой смерти был в Саксонии и Польше, тем всемогущим господином, каким, несмотря на обнаруженную им бездарность, мы его видели, силу министра составляла королевская слабость. Дня 1 мая 1763 года, после подписания мирного договора, в костелах пели «Тебя, Бога, хвалим». Была открыта картинная галерея. В августе из Италии вернулся Гассе, и в день те именинства короля в годовщину учреждения Ордена Белого Орла в опере давали его Сирое. Здание оперы, где Фридрих устроил военный склад, обновили в мгновение ока. После Сирое давали королеву амазонок Талестрис. Музыку или бред к не написала сноха короля. Мария Антония Вальпургия, 1720-1780 годы, жена Курфюрста Фридриха Кристиана. В октябре, когда ко дню рождения августа готовили новые представления оперы Гасселя в Кип, король, сидя за столом во время обеда, стал клониться в кресле и, сраженный апоплексическим ударом, скончался Брюль пережил его всего на несколько недель, словно судьбы их были связаны между собой. Он заболел сразу же после смерти своего благодетеля. Курфюрст, Фридрих, Кристиан, обходившийся с Брюлем достаточно мягко, потребовал, правда, отстранить его от всех должностей, оставив ему, однако, значительную пенсию. Католик в Польше, евангелист в Дрездене, Брюль на смертном одре вернулся к вере, в коей был рожден. На все его имущество был наложен секвестр, отмененный в 1772 году, и почти все наследство перешло его детям. Кроме прочего, что осталось после него, не следует забывать его молитвенную книгу. «Истинное и основательное благочестие всех христиан вообще с рассуждением о молитве» 1740 год. Она была издана в те годы, когда положение министра было блестящим, и книга была ему необходима не для утешения в скорбях, а для людей. Перед ними он желал казаться благочестивым и воодушевленным чистой Божьей любовью. Играть роль верующего человека ему нужно было для цельности пьесы. И исполнял он ее с истинно актерским талантом, пока над ним не опустился последний черный занавес. Смерть — последняя граница вещей. Симонис, впав в немилость, скитался по Варшаве. Какое-то время провел в Белостоке, в Вильне. При дворах могущественных польских панов играет двусмысленные роли нахлебника, секретаря, приятеля, путешественника, смотря по обстоятельствам. Тем временем, по каким-то таинственным каналам, он, кажется, сумел договориться с прусским двором и получить гарантии своей неприкосновенности, оплаченные, вероятно, немаловажными сведениями. Ибо сразу же после подписания мира в Губертсбурге исчез из Варшавы, а в скорости кто-то уверял, что видел его в Берлине. Однако Фридрих, разочаровавшийся в чужеземцах, должно быть, не хотел привичать его, так что Симонис никакой официальной должности не получил и жил как человек приватный и свободный. В 1764 году Блюмли, также отстраненный отдел после смерти Брюля, Но благодаря своему прошлому, имевшему приличное состояние, покинул Саксонию и поселился в Берлине в надежде поступить на прусскую службу. Он прожил здесь уже полгода без всяких результатов, когда однажды на Унтердонлиндом неожиданно встретился с Симонисом. Они узнали друг друга, хотя оба сильно изменились лицом и характером. Сначала оба они смешались, здороваться или нет ли. Но когда Блюмли, чуть-чуть улыбнувшись, подал руку, Макс протянул свою. «Что поделываете в Берлине?» — начал Симонис. Блюмли, не желая исповедоваться, объяснил свой приезд любопытством, отсутствием занятий, а от дальнейших расспросов отговорился тем, что никаких обязанностей не имеет, да и не думает о них, ибо, наверное, через некоторое время вернется в Швейцарию. Симонис... Скромно одетый, немного постаревший, с бледным, спокойным лицом, тоже заколебался был, когда Блюмли задал ему аналогичный вопрос. — Я излечился, — сказал он, наконец, — от болезненной амбиции и от желания проникнуть в те сферы, кои не каждому доступны. Сегодня я готов довольствоваться малым. — Ну и каковы твои планы? Ты намерен остаться в Берлине? — Наверное, — ответил Симонис, слегка смущаясь. — У тебя есть какое-нибудь занятие? — Да считай, что никакого. Блюмли, не чувствуя в приятеле желания объясниться более откровенно, хотел уже попрощаться с ним, когда Симонис, видимо расхрабрившись, взял Блюмли под руку и решительно произнес. — Пойдем со мной ко мне. Через несколько десятков шагов Они остановились перед домом, где на первом этаже была кондитерская. Миновав ее, Симонис через двор провел приятеля на второй этаж флигеля, выходившего окнами на боковую улочку. Дверь отворила служанка. Из другой двери выглянула молоденькая женщина в домашнем чипце, одетая не очень изысканно, и тотчас исчезла. Сначала Симонис провел Блюмли в свою комнату, Удобную, очень прилично, хотя и скромно обставленную, а затем в маленькую мещанскую гостиную, где явственно были видны следы женских рук. Блюмли, боясь показаться назойливым, не смел ни о чем спрашивать, но тут Симонис, держа его руку в своих, тихо сказал, — Видишь, я женился. — Как? Ты женат? На ком? Симонис вздохнул и понизил голос. Я стремился к гораздо более высоким сферам и судьбе, но настоящее счастье не вьет гнезда так высоко. — Стало быть, любовь? — прервал его Блюмли. — Да, — ответил Симонис, — это любовь. Началась она, когда моя жена была еще ребенком. Я-то немножко позабыл о ней, но она была мне верна. — Ну, вот, вернувшись, что было делать, я женился. Последние слова он произнес, как бы стыдясь чего-то. Блюмли даже рассмеялся. — О, Господи! — воскликнул он. — Да ты поступил прекрасно! Я завидую тебе, ты счастливец! Чего еще надобно? Понимая, что Симони стыдится, наверное, своей не слишком блестящей партии, Блюмли не расспрашивала о подробностях, тем более, что хозяин поспешно вышел в другую комнату, пошептавшись там, он вернулся. Спустя добрых четверть часа отворилась дверь, и вошла маленькая особа, удивительно похожая на известную шкладницу Леотара. Только черноокая и темноволосая, она внесла на подносе бутылку вина и пирожный. Это была та самая одетая по-домашнему хозяюшка, кою Блюмли видел в полуоткрытых дверях. Она села вместе с ними за стол, приглашая и угощая с навязчивым радушием людей не светских, но добросердечных. Блюмли нашел, что она очень мила, весела и привлекательна. Стаканчики шли один за другим. Хозяюшка принесла еще бутылку. А следом вошел новый гость, мужчина, одетый не слишком элегантно, ибо под сертуком у него был виден фартук, то был отец хозяйки, кондитер, он пришел познакомиться с земляком. Завязалась оживленная беседа, из которой Блюмли узнал, что прежний секретарь министра, прежний политический агент, прежний секретарь прусской королевской канцелярии стал помощником кондитера. С его карьеры, видимо, было кончено навсегда. Карлотта, наслушавшись об опасности тех, коим подвергался ее муж, не позволяла ему даже думать о ее продолжении. «Слава Богу, — живо сказала она, — в доме у нас всего хватает, и нечего по свету мыкаться, ждать, когда тебе шею свернут. Для чего это нам?» Блюмли, пройдя у Симониса несколько часов, покинул его дом со вздохом какой бы скромной ни была участь кавалера Макса. Блюмли, несомненно, более богатый, почти завидовал ей. Молодая баронесса Пепита, после того, как Масловского увез отец, сначала заперлась у себя и не хотела показываться в свете. Потом она была вынуждена появляться, но держалась гордо, равнодушно, а многочисленным своим поклонникам, дабы они ей не докучали, всем и в резкой форме отказывала. Вскоре, несмотря на ее привлекательность, имение и богатство, к ней уже никто не подступался. Между собой уговорили, будто сердце ее занято какой-то неизлечимой любовью. Молодого Масловского уже больше не видели во дворце. Отец даже не просил об увольнении сына. Как он некогда отдал его брюлю, так теперь отобрал самовольно и запер в деревне. Из за всей этой истории стольник порвал и с министром, и с его сторонниками, встав во главе оппозиции двору. Он так не простил министру, что тот посмел пожелать женить его сына. Он называл это тиранией, неограниченной монархией и так далее, и стал ярусным республиканцем. Саверий в наказание за то, что осмелился распоряжаться своим сердцем, не спросив согласия, хотя его заранее уведомили, что он и думать не должен о женитьбе, был назначен в отцовском умении экономом. Он, правда, выходил к стылу, изредка был зван к гостям, но обычно проводил дни в поле, в Риге, на молодьбе, в кошарах. Иногда отец дабы, как он говорил, сбить спесь и своеволие с молокососа, сажал его в смрадную винокурню следить за жидом и Иногда он посылал его одноконной бричкой в Грубешуф, Хелм и Люблин за покупками. Только через полгода ему дали неказистого верхового коня. Тем временем отец, наставляемый должно быть своим духовником, Ксензом деканом Петрошкевичем. подсчитав, сколько сыну лет, а заодно сведя счеты со своей совестью, решил положить конец кипению юношеской крови. Он хотел отдать ему фольвар руды, и сам, присмотревшись к соседям, выбрал ему невесту, единственную дочь Харунжева-Зерковского. Она должна была, сколь долго бы не прожили ее родители, получить во владение богатую соседнюю деревню Жлобы. Однажды вечером, когда к Саверий принес отцу ключи от Риги и сараев, и остановился у порога, ожидая распоряжения по хозяйству, Стольник, вздохнув, обратился к нему. — Я вот что хочу сказать. — Ведь один раз у тебя уже была охота жениться. — Хм, видно, до черта надоела холостяцкая жизнь, ежели немка с по вкусу. — Я ведь не какой-то нибудь там тиран. Вхожу в твое положение, — продолжал Стольник. Во избежание чего худшего соглашаюсь, и на женитьбу пусть и раннюю, но невесту для твоей милости выберу сам. Стольник ждал благодарности, но к Ксаверий стоял молча, не выказывая никакой радости. — Что скажешь? — спросил отец. — Да нет у меня охоты жениться. Вырвалось у Савери. Стольник в гневе вскочил на ноги, подбоченился. — Ах, так! Понятно! Значит, ежели отцу угодно, так нет. Так вот, запомни, когда мне понравится, тогда и женю. Имею право и шутить с собой не позволю. Понял, уважаемый? К Саверии, не желая раздражать, отца молчал. Последовало проповедь о послушании, какое дети обязаны оказывать родителям, о Божьем указании чти отца твоего и матерь твою. О немцах и поляках, о строптивости молодежи и так далее. Все это к Соверию выслушал терпеливо, не отваживаясь сказать ни слова в ответ, затем поцеловал отцу руку и вышел. Стольник был хмур, ну прям. На следующий день он приказал сыну ехать в жлобы к Харунджу, под предлогом обмена пшеницы на семена, дал ему письмо к Зерковскому, к Саверии поехал. Приняли его, приветливо. Девушка была крепкая и цветущая, приученная к домашней работе. По всему было видно, что хозяйство вело срачительно. В гостиной хозяйка с дочерью считали и сортировали собранные по деревне мотки и клубки шерсти, взвешивали лен и распределяли его, совершенно не стесняясь присутствия гостя. Сам Харун же с ключами несколько раз ходил в сарай, не доверяя слугам. Во дворе был разостлан лен, Из комнаты в открытую дверь можно было видеть слуг, приходивших по разным хозяйственным вопросам. Дочь Харунжева, разрумянившаяся, молчаливая, присматривалась к гостю, мать ее тоже. Говорили мало о ничего не значащих вещах. К Саверия пригласили отобедать. Обед, несмотря на отступление от обычного, был очень простой. Всю парадность составлял сладкий пирог, кстати, неудавшийся. К Саверий вернулся, и едва слез с коня, как отец уже ждал его на крыльце. К Саверий привез пробные семена пшеницы. Вечером стольник спросил о девушке, понравилось ли. Сын молчал. «Ну и тут». Поехало кто кого переупрямит. Каждый третий день отец приказывал ему ездить в жлобы, иногда и сам ездил с ним. К Сверии сажали рядом с девушкой. Молодой человек был вежлив, но не больше. Стольник, рассчитывая на пылкости свежей с девушки, ошибся и был зол. Через некоторое время он все-таки хотел устроить помолвку, но к Саверии, несмотря на привычку подчиняться, пал отцу в ноги и сказал, что жениться не может и не жениться. Это была мучительная сцена. Шум, крики, даже слуги сбежались и приникли к двери. Стольник орал, багровел, бил кулаком по стулу, не помогало. Однако он долго не мог успокоиться и проклинал день и час, когда отдал своего единственного сына к немцам, а они его испортили, сделали из него какое-то непонятное создание, само не знающее, чего оно хочет. Помолвку отложили на будущее, но не отказались от нее. Энергия отца боролась с твердым решением сына. В конце концов, пан Масловский понял, что в родном его дитяти играет его, стольника, собственная кровь. Он пошел за советом к декану. Тут посоветовал предоставить дело времени. И действительно другого выхода не было, ибо стольник не хотел прибегать к крайним мерам. Жизнь к Саверии была истинным испытанием выдержки и мужества. Только от его веселого нрава, живости, ума Усмешки на устах легкомыслия не осталось и следа. Ксаверий стал молчаливым, угрюмым, задумчивым, а под конец начал прихварывать и худеть. Стольник у коего он был единственным сыном, обеспокоился, но виду не показывал. — А хоть бы эти немецкие амуры и вылечить его могли, — говорил он себе, — нет, это невозможно ни в коем случае. Он хотел бы отправить куда-нибудь сына, найти какой-нибудь предлог доброзвлечь его, придумать лекарство, но ни он сам, ни декан, ничего путного так и не выдумали. Семилетняя война кончилась, и королевский двор, а с ним и баронесса Ностиц, выехал в Дрезден. К Салерии, несмотря на чрезвычайную бдительность отца, тайно писавшей Пипити, и разными путями получавшая от нее ответы, загрустил еще сильнее, ибо ее отъезд затруднял даже письменные их сношения. Зато как же радовался Стольник, когда немцы двинулись в Дрезден. По времени это почти совпадало с именинами, жившего поблизости под Каморье. А здесь праздновали дни именин с торжественностью в пору саксонской. Съехали шляхтичи, живущие в округе до десяти миль. Был сооружен навес, да под ним уместился стол на несколько сот персон. А сколько бочек вина привезли по этому случаю, я и сказать не могу. Стульник, известный тем, что в подобных попойках всегда держался стойко, Начал в тот день состязаться с любельским адвокатом Завитовским, тоже гулякой каких мало. Оба они придумывали всякие диковинные здравицы, осушали все больше бокалов, все более разнообразились способы питья, и на другой день Завитовский свалился без памяти. Стольник, выпив за него еще один бокал вина, так сказать, поминальный, торжествовал, но, вернувшись домой, слег. Лечился он солеными огурцами, квашеной капустой, селедкой. разные придумал. На утро он, однако, не встал, а через два дня у него началась горячка и бред. Послали в Люблин за доктором. Тот сказал, что, может быть, могучий организм сам справится, а медицина в данном случае бессильна. С каждым днем стольнику становилось все хуже и хуже. Ждали кризиса. Но вместо того наступили слабости и агонии. Почувствовав приближение конца, стольник послал за деканом, примерно исповедовался, и умер в сознании, дав сыну благословение. а женитьбе никакого разговора не было. Таким образом, Ксаверий стал сам себе хозяином. Похороны стольника при огромном стечении шляхты с поминками, достойными памяти такого благородного пана, состоялись в Хелме и стоили по тем временам изрядных денег. Одетый в траур, к Саверий продолжал жить в имении, приводя в порядок дела. Он никуда не выезжал целый год и шесть недель. А потом, в годовщину смерти отца, отслужив молебен за помин его души, отправился в Варшаву. Декан, иногда навещавший и наблюдавший его, ничего не мог сказать о его замыслах. Между тем поездка затянулась. Спустя довольно много времени стало известно, что из Варшавы к Саверий поехал в Дрезден. Так сложилось, что приехал он туда в октябре. Торжественно принимали возвращенного стране короля. А Брюль заботился, дабы не было недостатка в привычных для него развлечениях. Однако сам министр, хотя и находился в милости у государя, и был ему необходим, чувствовал себя не таким всемогущим и не так уверенно, как прежде. На протяжении нашего романа мы не говорили об отношениях между Брюлем и приближенным молодого наследника графом Ваккербартс Альмуром. Брюль он ненавидел и открыто враждовал с ним. Во время семилетней войны, когда Курфюрст находился какое-то время в Дрездене, а Вакербарт при нем, Брюлю, великому Ловкачу в подобного рода делишках, удалось навлечь на графа подозрения Фридриха, и Прусский король упрятал его в Кюстре. Вскоре, однако, интрига раскрылась, графа выпустили на свободу. Но, родня, друзья и сторонники Вакербартов, все окружение князя Ксавера, все, кто не был при дворе короля, была ли ненавистью брюль Молодая жена Фридриха Кристиана, Мария Антония Баварская, также была опасной его соперницей. Ее молодость, таланты, смелость в выборе средств, ведущих к захвату власти, обещали, что она все возьмет в свои руки. Часы господства Брюля были сочтены. Мария Антония рисовала знала толк в искусстве, писала либретто, музыку для опер и старалась всеми способами занять короля. Молодой Курфюрст не принимался в расчет. Это был добрый, кроткий, спокойный человек, больной с детства, он не мог самостоятельно ходить. Мать напрасно старалась убедить его отречься от престола и уступить права ее любимцу, более энергичному ксаверу. Во дворце таким образом сталкивались интересы разных групп, и хотя Брюль всегда властвовал над королем, ему приходилось задумываться о будущем. Князь Ксаверни скрывал свои ненависти к нему. Август третий был еще не так стар, но и изнеженный, слишком удобной жизнью, сильно ослабел, его уже забавляли как ребенка, и он действительно впадал в детство, что был день ото дня все заметней и становилось смешным. Опека Брюли, стал быть, была неизбежна и необходима, но слишком бросалась в глаза. Масловский попал в столицу в разгар развлечений, разнообразием коих старались ублажить старого государя. Начало положил венецианский прыгун Кассата, показывавший на проволоке шестьдесят шесть трюков. В это же время в фургоне на новом рынке давали забавную собачью комедию. Позже за пирновскими воротами на лугу над Эльбой устроили стрельбу по птицам. Этой забавы жители Дрездена не видели семь лет, но не сбежали с тысячи людей. В праздничный день 30 августа первый раз в приведенном в порядок здании оперы давали серое, а в Брюлевском саду на Фридрихштате для короля была устроена праздничная стрельба по мишеням и стол. Для кавалеров. Все эти господа выступали в торжественных кармазиновых одеждах, богато расшитых серебром. Было множество развлечений, в том числе и саксонский сейм. Саверий, однако, всем этим не интересовался. Он искал молодую баронессу и нашел ее, наконец, у стареющей тетки, добровольно удалившейся от королевского двора. Встреча была нежной и молчаливой. Старая баронесса Ностиц, сватавшая Пипити кого-то совсем другого, холодно встретила поляка, но противиться давно решенному замужеству не могла. Необходимые формальности предшествующие ему заняли столько времени, что Масловский успел побывать на торжественном отречении генерала Рутовского коменданта Дрездена, его место занял Шевалье де Саакс. По этому случаю Брюль, как в былые времена, устроил в своем саду роскошный прием, на котором присутствовал весь королевский двор. В тот день, когда должна была состояться премьера Левкипа, король уже не встал из-за стола, а через несколько дней Масловский Пипита тихо обвенчались в королевской часовне и уехали домой, в Польшу. Право, не могу сказать, какова была совместная жизнь молодой четы. Но что несомненно, так это то, что, несмотря на опасения покойного стольника, потомки их, хоть рожденные чужеземкой, никогда и ничем не обнаружили, что в их жилах течет не только польская кровь. Конец книги. Декабрь 1994 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.